Мы с ней вообще-то не обсуждаем рецепты. Мы говорим о серьезных вещах. Иными словами, сплетничаете. Это вовсе не сплетни, запротестовала Джулия. Просто мы стараемся быть в курсе событий. Послушай, если узнаешь что-нибудь хорошее, пожалуйста, позвони. Договорились? Я весь вечер буду дома. Может, я на какое-то время смогу забрать у тебя Сингера, и ты немного отдохнешь, скажем, в этот уикенд». «Договорились», — улыбнулась Джулия. «Как хорошо, что мы поговорили», — подумал Майк. Он был весьма доволен собой. Пусть это был не слишком умный и содержательный разговор, пусть совсем не личного свойства, они шутили, смеялись, улыбались друг другу. «Это ведь что-нибудь да значит, верно? Конечно, значит». Он поступил совершенно правильно, вел разговор легко и непринужденно, избегал щекотливых тем, а еще был уверен, что Джулия захочет увидеть его, когда надо будет, чтобы Майк взял Сингера. До конца рабочего дня Майк пребывал в приподнятом настроении. Оно сохранялось и по пути домой, и дома за ужином, и когда он, лежа в постели, смотрел по телевизору вечерние новости. Джулия не позвонила. В последующие дни стали для Майка настоящей мукой. Джулия так и не позвонила, она ни разу не зашла в мастерскую, чтобы просто поздороваться. Майк понимал, Джулия не звонит, потому что увлечена Ричардом. И так Джулия не звонила, зато Ричард каждый божий день появлялся в салоне. В пятницу Джулия ушла с работы на несколько часов раньше обычного. Хотя Майка не знал, куда она собралась, сомнений у него не возникло. Конечно, к Ричарду. Майк пытался внушить себе, что никаких причин для беспокойства нет. Какая ему разница, чем они там занимаются? Сам-то он не пропадет. В холодильнике его ждет пиво, пиво, видеопрокат расположен за углом, совсем рядом, а до ближайшей пиццы домино ходьбы не более получаса. Он неплохо проведет время, сомневаться не стоит. Не то что неплохо, замечательно». Завалится на диван, выбросит из головы все тревоги текущей недели, может быть, немного потренки, потренькает на гитаре, прежде чем вставить кассету в видеомагнитофон. Майк на миг представил свой одинокий вечер, и плечи его безвольно опустились. «Я становлюсь каким-то слюнтяем», — подумал он. Впрочем, чему удивляться, такая жизнь любого вбергнет в депрессию. Самое ужасное, что Майк знал, куда отправились булле и Ричард. Причем знал не от нее. Он слышал какие-то обрывки разговоров, то здесь, то там, в бакалейной лавке, закусочной и даже у себя в мастерской. Неожиданно Майку стало ясно, даже случайные знакомые Джулии знали о ее предстоящих планах больше, чем он. В понедельник утром Майку потребовалось едва ли не двадцать минут, чтобы собрать все свое мужество и встать с постели. Ричард... Судя по всему, заехал за Джулией в лимузине, нагруженным бутылками шампанского. Затем они направились в роли ужинать, после чего в городском парке смотрели «Призрак оперы». Ричард и Джулия провели вместе также и субботу, где-то близ Виллингтона. Прежде чем устроить пикник на взморье, они совершили полет на воздушном шаре. Да как же, черт побери, тягаться с парнем с такой богатой фантазией. Глава 9. Чудесный уикенд. Ричард даст Бобу сто очков вперед в умении произвести впечатление на женщину. Черт возьми, да Ричарду в пору читать лекции по этому искусству. Джулия не отдыхала так здорово с тех пор. Впрочем, следует признаться, что у нее еще ни разу в жизни не было подобного уикенда. Пьеса, которую смотрели они с Ричардом, стала для нее настоящим откровением – Когда он, сидя в лимузине, сообщил Джулии, куда они едут, она откровенно заскучала. Ее представление о музыкальных спектаклях основывалось на старых фильмах, вроде «Музыканта» или аклахомы где Где-то в глубине сознания Джулия ждала, что театральная постановка в роли окажется чем-то вроде школьного любительского спектакля. Она ошиблась. Увиденное погрузило Джулию в состояние неизъяснимого восторга. Зрители в вечерних платьях и костюмах, тишина, воцарившаяся после того, как начали гаснуть огни в зале, первые звучные аккорды оркестра, романтический сюжет пьесы, виртуозное исполнение музыкантов, обуйство красок, декорации и костюмы в свете софитов производили поистине фантастическое впечатление. Джулия будто побывала в сказке словно на несколько часов попала в какой-то другой, параллельный мир, где она была вовсе не парикмахершей из маленького города на юге США с ее скучной, бедной событиями жизнью. В этом новом мире обитали люди, не похожие на других, элита, своего рода небожители, которые по утрам просматривают биржевые котировки в свежих газетах, пока горничная собирает детей в школу. Когда они с Ричардом вышли из театра, Джулия была на седьмом небе. В лимузине, вдыхая пряный аромат дорогой кожи сидений, она думала о том, что запросто привыкла бы к подобной роскоши. Да и кто не привык бы? Следующий день явил собой разительный контраст с предыдущим. Они совершили путешествие на воздушном шаре, прогулялись по улицам города, а потом устроили пикник на взморье — Два дня вместили в себя практически весь репертуар многочисленных свиданий. Невольно возникла ассоциация с медовым месяцем, когда новобрачные стремятся пережить как можно больше ярких, запоминающихся событий. Хотя летать на воздушном шаре оказалось очень интересно, пусть и немного страшновато, когда гондолу начинал раскачивать при порывах ветра, больше всего Джулии понравился пикник на берегу моря, где Ричард сфотографировал ее бесчисленное количество раз. За свою жизнь Джулия повидала немало пикников, Джим очень любил устраивать их. И на какой-то миг ей показалось, что этот будет не особенно отличаться от предыдущих, однако вскоре поняла, что ошибается. В походной корзинке нашли с мерло и блюдо с сырами и фруктами. Покончив с трапезой, Ричард, Ричард предложил помассировать Джулии ступни — Она сначала рассмеялась и ответила отказом, но когда Ричард нежно и осторожно взял ее ногу, снял с нее сандалию и начал массировать ступню, Джулия не смогла воспротивиться».